Дуся, а я исчезнуть куда-нибудь далеко-далеко, чтобы не видеть Громова, чтобы вычеркнуть из памяти все годы нашего знакомства, вместе с чаепитиями в их квартире, с вежливыми вопросами Марины Игоревны, с веселым подшучиванием Гарика, моей в него влюбленностью. Почему он так спокоен? Маска. Или все то, что было раньше, маска, а сейчас я вижу его настоящего. Узкая полоса манжет, выглядывавших из-под рукава пиджака, черный похоронный костюм с вялой гвоздикой в петлице, остроносые туфли на каблуке. Гарик всегда хотел быть немного выше ростом и блестящие, уложенные в аккуратную прическу волосы. Человек-кукла который пришел пугать меня, чтобы я была послушной и исполнила все то, что сказано. Сокровище, ключ, пта. Смешно, но я действительно впервые слышу о кладе и понятия не имею, где его искать. Но Гарик не поверит. Он убежден, что бабушка открыла мне тайну и жаждет прикоснуться. К чему? Существовало ли это золото вообще? А если и существовало, то какое право имею на него я? Но эти мои вопросы совершенно не важны и не интересны в нынешней ситуации. Ведь есть другие, гораздо более важные, и Яков, уставший, раздраженный, нахмуренный Яков, в который раз начинает излагать версию событий. Смерть Ники, неожиданная, как я полагаю, вместе с тем была весьма выгодной, поскольку нагнетала обстановку. И еще господин Громов избежал опасности досрочного разоблачения, — встрял чернявый помощник Якова. — Леня, Леонид, Яков говорил, что раздолбай, но талантливый. Не знаю, как там с талантом, но облик Ленин вызывал улыбку и желание немедленно заняться его воспитанием. Для начала умыть, причесать, переодеть. Тогда же появилась мысль сильно испугать и Дусю, поторопить, потому как игра в мертвеца оказалась не такой увлекательной, слишком во многом пришлось себе отказывать. Ну да, Гарик не любит отказывать себе, в чем бы то ни было. А дальше просто. Дуся узнала голос. Шепот из комнаты, сквозняк по коже, ужас, останавливающий сердце. Теперь я знаю, как умерла Ника. Громов — убийца. Пусть он найдет с десяток оправданий, но он убийца. Дуся сказала, что ее Ника звала, мягко заметила Ильвы. «Ника, которая недавно умерла, и ее смерть засвидетельствовала гораздо большее количество людей, чем смерть Громова?» «А в призраков я не верю. Зато верю, что со страха можно заменить одного призрака другим. Верно?» «Ну да, всевидящий и всезнающий Яков снова оказался прав». «Дальше дело техники». Проверить версию со скелетами в шкафу. Вытащить тайны, которые есть у каждого. Убедиться, что только у Дуси этой тайны нет. Зато есть золотая игрушка бешеной стоимости. Очень ей дорогая, отнятая, как я полагаю, обманом. И потом вдруг великодушно возвращенная. Почему? В общем-то, этот вопрос сразу меня заинтересовал. Отсюда поручение Лёне поискать еще и в этом направлении. Лёня, прижав руку к сердцу, комично раскланялся. Слегка спутали карты ночные, точнее, утренние хождения дам. Одна из которых пользовалась ранним временем, чтобы выгулить собаку, не опасаясь столкнуться с родственником. Вторая занималась черной магией, не знаю, удачно ли. Лисхин встрепенулась, но не произнесла ни слова. Интересно, что же она пыталась сделать, хотя, кажется, догадываюсь. Привороты от вороты — последний шанс и вера в чудо. Один звонок и прояснившийся интерес Виктора к Топе, точнее наоборот, Топа собралась перепоручить ему Тяпу на время, как было сказано. Полагаю, она рассчитывала, что потом Виктор не станет избавляться от собаки. — Ну да, это не имеет отношения к истории. Главное, что с учетом версии оживления все сошлось. — Правда? — Яков смущенно пожал плечами. — Появление грабителей я не учел и перестрелки не планировал. — Да, Игорь Владиславович, откуда у вас пистолет и зачем вы его с собой взяли? — А просто так, на всякий случай, и разрешение имеется, и если у вас, любезный Яков Павлович, все, то можете быть свободным. И вы, дорогие мои, тоже выметайтесь. — Стой, Алла! Ильва поднялась, потянулась нарочито медленно и лениво. Никуда мы не поедем, если, конечно, сами того не захотим. Громов, наверное, про дарственную забыл, а она, милый, обратного хода не имеет. И поэтому, Громов, уйти предлагаю тебе, а я досыпать, завтра Ромочку к врачу вести, а потом встреча назначена. Хотелось бы выглядеть прилично. В этот момент я любила Ильвы за то, за что раньше ненавидела, за изысканную стервозность и ледяную самоуверенность. «Но и тварь же ты!» — только и сказал Громов. Ему не ответили, но, кажется, все подумали тоже, что и я. Сам он — тварь. серые глыбы домов, пыльная августовская зелень, глянцевый блеск авто на стоянке, выкрашенные в синий цвет лампочки и плоская коробка пункта приема стеклотары. В подъезде пахло голубцами, яблочным вареньем и пригоревшим сахаром. И эти знакомые, встречающиеся в любом доме запахи, Вдруг разом уняли и беспричинный страх, и эгоистичное желание отступить, уйти, забыть и о просьбе, и о бывании Алексеевиче, и вообще обо всем случившемся в степях дружественной Монголии. Вадим удобнее перехватил обувную коробку, перевязанную шнуром, и бодро взбежал по лестнице. Радостный пересвист звонка, бодрое шлепанье босых ног, скрип двери. «Машка, ну тебя только...» «Здрасте, а вы к кому?» Девушка смотрела снизу вверх, удивленная и чуточку обижена. В одной руке она сжимала красную пластиковую лопаточку, на которую налипли черные земляные комочки, в другой — пучок зеленого, чуть примятого лука. Полотняные брюки были измазаны, как и синяя футболка с растянутым воротом. — Прошу простить за беспокойство, но мне нужна Татарищева Антиоха Ивановна. — Татарищева? — девушка нахмурилась. — Вообще-то Антиоха Ивановна — моя мама, но она не Татарищева. — Валентина! — долетел строгий окрик из глубин квартиры. — Кто пришел? — Ма, это к тебе. Антиоха Ивановна не была точной копией отца. Скорее, то родственное сходство, которое удалось таки уловить Вадиму, являлось результатом работы его воображения. Постарчески смуглая кожа, прежде рисковатые черты лица, с возрастом лишь обострились, придавая оттенок властности. Аккуратная прическа, строгий наряд. Дама была прекрасна в своем возрасте. А еще терпелива поскольку выслушала сбивчивый, порой уходящий и вовсе в бессвязный лепет рассказ внимательно. Она ни разу не позволила себе перебить, выразить сомнения в правдивости, лишь уточнила в конце. Значит, мой отец еще жив? Был жив, но, понимаете, возраст. Когда я уезжал, его самочувствие... Что ж... Я слишком давно считала его умершим, чтобы переживать снова. Благодарю вас, что сочли нужным потратить время на визит. Валентина, будь добра, накрой на стол. Надеюсь, вы не откажетесь присутствовать на обеде. Вадим не отказался. Спустя полгода сыграли свадьбу. Впоследствии Вадим долго думал о том, что было в письме которое Антиоха Ивановна, прочтя, сожгла в пепельнице, и случайно ли ее дружелюбие и даже настойчивость приглашений, его собственные визиты, вымученные и ничего не значащие, поначалу подпитываемые чувствами вины и благодарности Ивану Алексеевичу. Но свадьба, казавшаяся теперь предопределенной изначально, принесла ощущение счастья. И верно от того стало слаживаться с карьерой, да и жизнью вообще. И Вадим постепенно выбросил недобрые мысли из головы. Единственной вещью, которая упрямо напоминала ему о прошлом, был золотой божок. Но избавиться от столь опасного подарка Вадим так и не осмелился. Вероятно, эта история и закончилась бы, когда б не переезд и случайное соседство которое Вадим долго не мог поверить, до той самой минуты, пока сосед, усмехнувшись, не заметил. — А ты изменился, брат, и работа, говорят, другая, Ну и правильно, кому она, твоя археология, нужна была. Другое дело торговля, хотя сигарет хороших по-прежнему не найти. Первый снег выпал рано. От того вызвал не радость и восхищение, а наоборот, недовольство. Он говорил о скорой зиме и о неминуемой слякоти ближе к обеду, когда сентябрьское солнце растопит тонкую пелену. Люди торопились, закрываясь от снега разноцветными зонтами, перепрыгивая через лужи и пытаясь удержать равновесие на скользких дорожках. Мне же... В нежданной белой круговерти Виделся добрый знак. Снег скроет следы и шрамы Как на земле, так и на душе. В бело-новорожденном мире Не останется места печали. Звонок в дверь резанул по ушам. Странно, я никого не жду И никого не хочу видеть. На пороге стоял Яков. На воротнике и плечах Его мешковатого плаща Возвышались снежные горбики, в волосах блестела вода, а из целлофанового кулька выглядывали розовые солнышки гербер. — На! — сказал он и сунул букет в руки. — И вообще, могла бы поставить в известность, что переезжаешь. Я, между прочим, еле тебя нашел. — Зачем? — Мне никогда не дарили цветы чтобы не на 8 марта и день рождения, а вот так, без повода. Ленчик, Яков, не дожидаясь приглашения, вошел, огляделся и, присвистнув, заявил. Да, Дуся, давненько ты тут не была. Ничего, хороший ремонт все поправит. А вообще, давай чайник поставь, а то я замерз, как собака. Ты видела, чтоб в сентябре и снег? Не видела. Я сжимала в руках хрустящую упаковку, не понимая, как себя вести дальше. Что сказать, что рада его видеть, или что безумно рада его видеть? Или чтобы убирался к чертовой матери и не дурил мне голову? Поэтому ухватилась за оборванную часть фразы. — Что там Ленчик сделал? — Ничего. Этот паразит представь себе. Решил, что у меня зверски испортился характер. И именно потому, что я в тебя влюбился. Но это же ерунда, правда? Сущая ерунда, охотно согласилась я. Вот и я ему тоже. А он заявил, что тогда сам тебя на свидание пригласит. Абармот. А вообще я хотел посмотреть, как ты, новостями вот поделиться. Дай сюда. Он забрал букет и ловко освободил цветы от целлофана. — Ваза где? — Не знаю. — Где-то там, наверное. Яков глянул на груду коробок разной величины, издержки переезда, только хмыкнул. Спустя минуту цветы стояли в старой и эмалированной кастрюле. Еще через две минуты на плите появился чайник, на столе чашки, разделочная доска, хлеб и масло. «Слушай, а почему ты пта Громову вернула?» Яков соскабливал с белого брикета масло ломкие кусочки и старательно пытался размазать их по хлебу. «Дарственно имелось. Ничего бы он тебе не сделал, все юридически точно и верно». «Верно, но неправильно». Бабушка отдала пта, чтобы отвадить Громовых от нашей семьи. Бабушка знала, что делала. Так мне ли менять решение? И тем более детские впечатления оказались отличны от взрослых. Толстый пта больше не казался ни живым, ни понимающим. Обыкновенный он. А теперь еще смотреть и историю эту вспоминать. — Дело твое, — ответил Яков. — Кстати, Аким просил передать, что сожалеет. Ему эта затея с самого начала не нравилось. Тогда зачем участвовал? На Акима я была особенно зла. Не имел он права помогать в таком, и даже факт, что именно Аким посоветовал обратиться за помощью к Якову, не искупал его вины. Полагаю, имеем дело с шантажом, другого объяснения не вижу. Аким и в затее поучаствовал, И в финале оказался чистый, честен. Желание клиента исполнил, мне лично мне помощи не оказывал. Все условия соблюдены. Яков нехорошо усмехнулся и, потянувшись, пробормотал. Дурацкое у нас свидание получается. Какое уж есть?